Для Керкегора этические теории слишком рационалистичны, чтобы позволить людям руководствоваться ими в жизни. Особый характер моральных поступков личности не оценен должным образом ни одной из этих теорий. Кроме того, всегда легко найти противоположные примеры или случаи исключений, где правила нарушаются. Страница 385. Именно на таком основании Керкегор убеждает, что мы должны жить по религиозным, а не по этическим принципам. Это в почитаемой августинской традиции протестантизма. Человек отвечает только перед Богом и его слугами. Никакое другое человеческое существо не может вмешаться, чтобы изменить это отношение. По Кьерке религия – это вопрос экзистенциального мышления, поскольку она исходит из глубины души. Кьерке Гор был ревностным христианином, но вполне естественно его взгляды должны были привести конфликту с несколько жесткой казенностью датской государственной церкви. Он был противником рационалистской теологии в благородной манере схоластов. Существование Бога следует уловить экзистенциально. Никакие проявления, которые происходят в области сущности не могут установить его. Таким образом, как мы уже говорили ранее, Кьерки отделяет веру от разума. Критика Гегеля, с которой берут свое начало размышления Кьерки Гора, В основном обоснована экзистенциалистская философия, выросшая из этого, однако даже приблизительно не такая здравая. Ограничивая сферу разума, она открывает себя для любых нелепостей. На уровне веры это было бы не только ожидаемым, но почти приветствовалось. «Верю, потому что нелепо» – старый уважаемый девиз верующих в откровение, и в определенном смысле они могут быть правы. Если вы собираетесь применять свою свободу веры, вы с таким же успехом можете связать себя с чем-то необычным. Тем временем, хорошо бы помнить, что недооценивать разум так же опасно, как ставить его слишком высоко. гегель оценивал его слишком высоко и впал в ошибку, считая, что разум может породить Вселенную. Киркегор пришел к другой крайности и фактически считал, что разум не способен помочь нам понять специфическое, которое только одно действительно стоит знаний. Такой взгляд отрицает всю ценность науки и соответствует лучшим принципам романтизма. Хотя Кьер Кегор жестко критиковал романтический образ жизни как определяемый исключительно капризами внешних обстоятельств, однако сам он был настоящим романтиком. Страница 386. Самый принцип, утверждающий экзистенциальный способ мышления – это смешанная романтическая концепция. Экзистенциалистское отрицание Гегеля таким образом было в основном отказом допустить, что сам мир составляет систему. Хотя к Ерке Гор не вдаётся в подробности этого вопроса, его экзистенциализм фактически содержит реалистическую теорию познания в том смысле, что он противопоставляется идеалистической точке зрения. Совершенно другое возражение Гегелю возникает, если обратиться к несколько очищенному кантовскому дализму, шаг сделанной философии Шопенгауэра. Артур Шопенгауэр 1788-1860 годы был сыном купца из Данцига, который восхищался Вольтером и разделял уважение последнего к Англию. В 1793 году, когда Пруссия аннексировала вольный город Данциг, семья переехала в Гамбург. В 1797 году Шопенгауэр поехал жить в Париж и, пробыв там около двух лет, почти забыл родной язык. В 1803 году он приехал в Англию и примерно на шесть месяцев поступил в закрытое учебное заведение. Этого было достаточно, чтобы заставить его почувствовать отвращение к нашим школам и выучить язык. В последующие годы он регулярно покупал лондонскую «Таймс». Вернувшись в Гамбург, Шопенгауэр сделал белую попытку заняться коммерческой деятельностью, но бросил это дело, как только умер его отец. Теперь его мать переехала в Веймар, где вскоре стала хозяйкой литературного салона, часто посещаемого многими из великих поэтов и писателей, живших там Впоследствии она сама стала романисткой. Но тем временем ее сын, чей мрачный характер она не разделяла, начал возмущаться ее несколько вольным образом жизни. В 21 год шпенгауэр получил небольшое наследство, и с тех пор мать и сын постепенно стали отдаляться друг от друга. Страница 387. Наследство позволило Шопенгауэру заняться учебой в университете. Он начал Геттингене в 1809 году, где он впервые познакомился с философией Канта. В 1811 году он поехал в Берлин, где в основном занимался наукой. Он посещал некоторые из лекций Фихте, но презирал его философию. Шопенгауэр закончил учебу в 1813 году, когда началась освободительная война, но эти события не вызвали в нем всплеска энтузиазма. В последующие годы он познакомился с Гёте в Веймаре, где стал изучать индийский мистицизм. В 1819 году он начал преподавать в Берлинском университете в должности приват-доцента. Он был полностью убежден в собственной гениальности и полагал, что было бы нечестно скрывать этот факт от остального человечества, который, возможно, еще не знал об этом. Соответственно, он назначил свои лекции на тот же час, что и Гегель. Когда ему не удалось привлечь гегельянцев силой своего мышления, Шопенгауэр решил бросить лекторство и поселиться во Франкфурте, где он прожил оставшуюся часть своей жизни. Человек он был тщеславный, самодовольный и раздражительный. Слава, к которой он стремился, не пришла к нему до конца жизни. Шопенгауэр сформировал свои философские взгляды в раннем возрасте. Основная его работа «Мир как воля и представление» вышла в 1818 году, когда автору было ровно 30 лет. Сначала на нее совершенно не обратили внимания. В этой книге изложена усовершенствованная кантовская теория, в которой автор умышленно придерживается вещи в себе. Однако, в отличие от канта, шепенгауэр отождествляет вещь с волей. Так ощущаемый мир, как и у канта, рассматривается как состоящий из феноменов в кантовском смысле. Вызывает эти феномена не круг непознаваемых ноуменов, а ноуменальная воля. Это очень близко к ортодоксальным кантовским взглядам. Мы видели, что Кант рассматривает волю с точки зрения ноумена. Если я применяю волю, то этому соответствует в мире ощущение движения моего тела. Попутно можно заметить, что Кант здесь действительно не сумел подняться над оказинализмом, поскольку, как мы видели, не может быть причиной связи между ноуменом и феноменом. Во всяком случае, Шопенгауэр рассматривает тело как явление, чья реальность присуща воле. Как и у Канта, номинальный мир парит над пространством, временем и категориями. Воля, как ноумен, no также не подбластна им, следовательно, она вне времени и пространства, что подразумевает ее исключительность. Страница 388. «Поскольку я реален, то есть в отношении моей воли я не отличен и не отделен, это было бы феноменальной иллюзией». Напротив, моя воля в действительности – это одна единственная всеобщая воля. Шопенгауэр рассматривает эту волю как настоящее зло, ответственное за страдания, которое неизбежно сопровождает жизнь. Более того, для него знание – не источник свободы, как у Гегеля, а скорее источник страданий. Таким образом, вместо оптимизма рационалистских систем Шопенгауэр раскрывает мрачную перспективу, в которой нет места для счастья, что касается секса. Это считалось также недобрым делом, потому что воспроизведение просто поставляло новые жертвы для страданий. С этим взглядом связана жена ненавистничества Шопенгауэра, так как он полагал, что роль женщин здесь более значима, чем мужчин. Не существует логической причины для того, чтобы кантовская эпистемология была таким образом связана с пессимистическим взглядом на вещи. Шопенгауэр сам по своей натуре был не способен чувствовать себя счастливым и поэтому объявил, что счастье достигнуть нельзя. К концу, посвященный мрачным размышлениям жизни, его работа получили признание и финансовое положение стало несколько легче. Обе эти причины неожиданно способствовали тому, что он стал более жизнерадостным, невзирая на свои теории. Конечно, нельзя сказать, что и уверенность рационалистов в доброте этого мира такая уж здравая. Таким образом, там, где мыслители типа Спинозы не были, по крайней мере, теоретически, готовы видеть зло, Шопенгауэр дошел до противоположной крайности и не мог увидеть хорошего ни в чем. Разрешение такого болезненного положения дел, согласно Шопенгауэру, нужно искать в мифологии буддизма. Страданий нам причиняет именно наша воля, а дурманив волю, мы можем в конечном итоге достигнуть освобождения в нирване или небытии. Мистический транс заставляет нас видеть сквозь покрывало Майи, которое символизирует иллюзию. Таким образом, мы можем увидеть мир как единое целое и, приобретя такое знание, победить волю. Но исключительно знание не приводит здесь к единению с Богом, как у западных мистиков типа Майстера Экхарта или с пантеистическим миром спинозы Напротив, проникновение в целое и сочувствие его страданиям способствует нашему уходу в небытие противоположность рационалистскому учению Гегелевской школы философия Шопенгауэра подчеркивает значение воли. Этот взгляд был принят многими последующими философами, в остальном имеющими очень мало общего между собой. Мы находим его у Ницше, так же как и у прагматиков. Экзистенциализм также очень интересуется волей в противоположность разума. Что же касается мистицизма учения Шопенгауэра, он скорее выходит за рамки философии. Страница 389. Если философия Шиппенгауэра стремилась в конечном итоге обеспечить уход от мира с его борьбой, то противоположный путь выбрал Ницше 1844-1900 годы. Подвести итог содержания его размышлений непросто. Он не философ в обычном понимании этого слова и не оставил систематического обоснования своих взглядов. Быть может, его можно было бы назвать аристократическим гуманистом в буквальном смысле. Главным образом он старался поддерживать идею превосходства совершенного человека, то есть самого здорового и сильного духа. Этот подразумевает определенный акцент на стойкость перед лицом невзгод, что несколько отличалось от принятых этических норм, хотя и не обязательно от реальной жизни. Обращая внимание на эти черты его философии в отрыве от контекста, много увидели в Ницше пророка политических тираний нашего времени. С таким же успехом, возможно, что тираны почерпнули какое-то вдохновение у Ницше, но было бы неверно возлагать на него ответственность за преступления людей, которые поняли его в лучшем случае поверхностно, поскольку Ницше был бы резким противником развития политических событий в своей стране, если бы прожил достаточно долго, чтобы стать свидетелем их. Отец Ницше был протестантским пастором. Это задало предпосылку для благочестия и высокой нравственности, оттенок которых сохранился в высокоморальном тоне произведения Ницше, даже в самых бунтарских. Уже в раннем возрасте он проявил себя блестящим ученым, а в 24 года стал профессором классической филологии в Базельском университете. Год спустя разразилась франко-прусская война. Поскольку Ницше стал теперь швейцарским гражданином, он вынужден был довольствоваться службой санитаром. После того, как он заболел дизентерией, он был демобилизован и возвратился в Базель. С тех пор у Ницше было не лучшее здоровье, и он так никогда не оправился полностью от своей военной службы. К 1879 году он должен был отказаться от должности, хотя великодушная пенсия позволяла ему жить с относительным комфортом. В следующие 10 лет он провел в Швейцарии и Италии, продолжая свою литературную работу в основном в одиночестве и не имея признания. Страница 390. В результате давней венерической инфекции, приобретенной еще в студенческие дни, он стал ненормальным и оставался в таком состоянии до самой смерти. Работа Ницша сначала была вдохновлена идеалами досократовской Греции и особенно Спарты. В первой его большой работе «Рождение и трагедия» 1872 год он выдвигает знаменитое различия между аполлоновским и дионисийским настроением греческой души. Темная и вспыльчивая дионисийская натура связана с признанием реальности трагедии в существовании человека. Олимпийский пантеон, с другой стороны, это разновидность ясного и безмятежного видения, которое уравновешивает полнейшую неприятность человеческой жизни. Оно происходит из аполлоновских черт души. Мы могли бы назвать греческую трагедию аполлоновской сублимацией дионисийских стремлений. Аристотель, как мы видели, придерживался подобных взглядов на эти вопросы. В конечном итоге из этого объяснения происхождения трагедии Ницше извлек учение о трагическом герое. В отличие от Аристотеля, он видит в трагедии не искупляющее очищение чувств, а положительное восприятие жизни, как она есть. Там, где Шопенгауэр пришел к пессимистическому заключению, Ницше занял оптимистическую позицию, которая, как он считает, несомненно, при правильной интерпретации греческой трагедии. Однако нужно отметить, что он не оптимист в общепринятом смысле, Это скорее агрессивное восприятие жестокой реальности жизни. Как и Шопенгауэр, он признает первенство воли, но он идет дальше этого и рассматривает сильную волю как отличительную черту хорошего человека, тогда как Шопенгауэр видел в воле источник всяческого зла. Ницше различает два типа личности и соответственно их морали. Это господа и рабы. Этическая теория, основанная на этой классификации, изложена в его книге «По ту сторону добра и зла» 1866 год. С одной стороны, мы имеем господскую мораль, где хорошая значит независимость, благородство, уверенность в себе и тому подобное. Фактически это все те добродетели, которые Аристотель приписывает человеку с великой душой. Противоположные им недостатки, раболебие, подлость, робость и так далее – все это плохие качества. Противоположность между хорошим и плохим здесь грубо приравнивается к знатным и презренным. Рабская мораль основана на иных принципах. Здесь благо заключается во всепроникающей сдержанности и во всех тех вещах, которые уменьшают страдания и усилия. В то же время такая мораль осуждает то, что хорошо для господской морали, называя это скорее даже злом. Благо в господской морали может быть устрашающим, а все вызывающее страх действий для рабов – зло. Понис же. Мораль героя или сверхчеловека выше добра или зла. Страница 391. В книге, так говорил Заратустра, это учение изложено в форме этического манифеста по стилю подражающего Библии. Ницше был великим литературным художником, и его работы больше похожи на поэтическую прозу, чем на философию. Больше всего Ницше ненавидел появление нового типа массовой гуманности, которая была следствием новых технологий. Общество должно функционировать так, чтобы служить питательной почвой для нескольких великих, которые близки к идеалу аристократа. Страдания, которые эти великие могут причинять мелким сошкам, не имеют для него, кажется, никакого значения. Тип государства, которое он представляет себе, имеет много общего с идеальным государством у Платона. В книге «Государство» Традиционные религии он рассматривает как бутафорию к морали. Свободный человек, согласно Ницше, должен признать, что Бог умер. Мы должны прилагать усилия, чтобы стремиться не к Богу, а к высшему типу человека. Банальный пример арабской морали Ницше находит в крестьянстве. Оно пессимистично, предлагая надежду на лучшую жизнь в мире ином, и поддерживает такие арабские добродетели, как кротость и сострадание. Именно из-за последующей склонности Вагнера к христианству Ницше стал нападать на композитора, которого он раньше считал своим лучшим другом. Что касается его поклонения героям, то оно сопровождалось жестким антифеминизмом, при котором защищался восточный обычай относиться к женщине как к вещи. Здесь отразилась неспособность самого Ницше жить нормальной сексуальной жизнью. В этическом учении Ницше большое количество полезных наблюдений разного вида над человеческими существами и тем, как они справляются с жизнью. Многое нужно было бы сказать о беспокойстве по поводу определенной безжалостности, при условии, что она не проявляется нами самими. Менее убедительно положение о безразличии к страданиям, испытываемым многими в интересах нескольких.